Глава тридцать вторая. Генерал Рейнер. Военный вертолет где-то над просторами Антарктики. Мы находились в пути уже несколько часов, когда меня выгнало дугой от невыносимой безумной боли в груди. Моя девочка, я сразу почувствовал, что с ней что-то случилось, что-то ужасное и нехорошее. Родитель всегда чувствует боль своего ребёнка, тем более такой сильный сверхор как я. Сейчас я всем своим существом ощущал смерть и перерождение своей девочки, мой зверь беснавался и рвался на волю. "Генерал, обеспокоенно закричал мой заместитель, что с вами?" Чувствовал, что мои глаза уже полыхают чёрным пламенем, из горла вырвался рык. Двери, открой двери и выброси меня с вертолёта. Генерал, что? Ничто, к чёрт возьми, у меня неконтролируемый оборот. Феликс, ты знаешь, что это значит. Схватил за мы за грудки, открывай чёртову дверь. Я не сдержу звери, тогда вертолёт разобьётся, погибнут люди. Открывай. Мой зам побледнел, не колеблясь перегнулся через меня, повернул ручку двери, распахнул её и отстранился. Илекс, ты за главного. Я не вернусь, пока не найду дочь. Позаботься о моей паре. Ирванов на груди чёрную рубашку, которую ещё сегодня утром с любовью наглаживала моя любимая Тонечка, оттолкнулся и вывалился за борт. Вздохнул, закрыл глаза, давая власть своему внутреннему зверю, и уже через мгновение замерцал, растворился в чёрном дыму, оборачиваясь в дракона-демона. прямо в воздухе. Мощный хищник взревел, расправил крылья, повёл носом, заложил вираж и ринулся на поиски дочери. Военный вертолёт Феликс, наблюдая, как мой альфа встаёт на крыло, обернулся к нашей сплочённой команде. Все прямо встретили мой пристальный взгляд. Без возражений молча стали расстегивать камуфляж, снимать оружие и складывать его прямо на пол. Пилот, говорит полковник Блейк, мы сойдем здесь, следом за нашим генералом. Точка высадки есть у вас на карте. Следуйте за данным маршрутом. Встретимся там. Послышался щелчок дверного замка. Двери с шумом открылись со всех сторон. Моя команда один за другим выпрыгнула с вертолёта, все обернулись прямо в воздухе, я покинул салон последним. Обернулся в зелёного дракона, и вот уже мы всем звеном устремились вслед за нашим альфой, полной решимости стоять до последнего рядом с ним, прикрывать спину. Впервые с тех пор, как появились в этом мире, Драконы и демоны в полном составе образовали драконий боевой клин. Мы никогда не бросали своих, всегда вставали крыло к крылу и сейчас будем вместе с генералом искать его пропавшую дочь. Конец первой части. Продолжение следует. Все новости автора тут. vk.com/elena_abernathy